Пролог. Часть первая. Массивная дверь заскрипела, медленно открываясь. Истязающий уши звук не исчезал, как бы он ни смазывал петли. Причина этого была очевидна. Металлические части двери искорежились и не поддавались никакому ремонту. Заменив их новыми, можно избавиться от скрипа. Но он, Сузуки Сатору, не видел в этом необходимости. Тратить деньги на дверь, которую он использовал, лишь приходя с работы и уходя на нее, казалось ему излишеством. Кроме того, он считал этот жуткий звук чем-то вроде приветствия и некоторым образом привязался к нему. И самое важное, звук мог послужить своего рода сигнализацией, предполагая, что какой-нибудь грабитель на самом деле заинтересуется этой ветхой квартирой. Никому и в голову не придет, что за этой дверью, издающей такой скрип, может находиться что-то ценное. В конце концов, кто-то, собирающийся совершить ограбление, наверняка выберет своей целью «дом побогаче». Реагируя на сигнал сенсоров движения, в потолке зажглись белые лампы, и древний очиститель воздуха затарахтел, оживая. Ощущение пустоты, холода и темноты осталось, невзирая на зажженный свет. Сцена за дверью представляла из себя картину одиночества и унылого запустения. Однако он видел эту картину ежедневно. Он закрыл дверь и запер все три замка. Но даже так любой вор наверняка смог бы пробраться внутрь. Электронный замок? а возможно ему стоит поставить что-то посерьезнее. Однако быстро прикинув в уме, Сузуки Сатору заключил, что нет смысла тратить свои ограниченные средства на защиту от воров. Вероятность, что квартиру ограбят крайне мала. И сочтя, что от усилий не будет пользы, он отверг идею тратить на это деньги. Честно говоря, он не был так уж беден. Доходы его были невеликие, но он все же жил над чертой бедности. На его банковском счете лежала солидная сумма, но он понятия не имел, на что ее потратить. Он заставлял себя экономить, потому что полагал, что не должен транжирить. Он считал, что однажды у него появится шанс использовать эти сбережения в свое удовольствие. Он отбросил в сторону свои стоптанные ботинки, и внезапно его шаги по прихожей приобрели легкость, словно всю тяжесть его движением до этого придавала обувь. Рядом с прихожей располагалась почти пустая кухня. Для начала там совсем не было кухонной утвари. Сузуки Сатору вымыл руки, после чего достал полотенце и намочил его. Далее он открыл небольшой старый холодильник, почему-то он сожалел, что тот еще работает, и вынул свой ужин. Питаться важно, голод может снизить его умственные способности, и он станет обузой для своих товарищей. Миновав три двери, в туалет, ванную и спальню, он открыл самую дальнюю, ведущую в небольшую комнату. Черная рамка около метра в ширину располагалась на чем-то вроде подставки. Перед ней стояло комфортное шикарное кресло с подставкой для ног. Сбоку на двухуровневом столике на колесиках располагалась панель управления и электрические кабели. Кроме этого в комнате не было ничего, не считая календаря на стене. Мебель была сосредоточена в центре комнаты. Нищета обстановки могла бы заставить постороннего решить, что хозяин комнаты – пустая человеческая оболочка, лишенная каких-либо жизненных интересов. На столе располагалось одинокое свидетельство его человечности – фотография счастливого семейства с младенцем. Сузуки Сатору подошел к креслу и поставил свой ужин на стол. Далее он развязал галстук и бросил его на пол. После этого одним движением снял маску с воздухофильтром и защитные очки вслед за этим последовали рубашка и пиджак. Он сорвал их одно за другим, на его лице отразилось расцветшее в нем чувство освобождения. После он сбросил брюки, оставшись в своем обычном наряде из сорочки и трусов. Он вытер себя полотенцем. Хотя он и собирался позже принять паровую ванну, терпеть дискомфорт липкого тела он не желал. Обтираясь, он поддевал ногой одежду на полу и собирал ее в небольшую кучку в углу комнаты. Пусть и загрязненные наружным воздухом, Эти вещи все еще были его собственностью, за которые он заплатил деньги. Так что позже он выстирает свою одежду и смоет с нее грязь. Однако этим он займется позже. Сейчас у него не было желания этим заниматься. Он сконцентрировался на вытирании лица и рук, тех частей тела, которые вступали в непосредственный контакт с воздухом снаружи. После чего положил почерневшую ткань на стол и практически упал в кресло. Кресло было навехеньким произведённым одной из транснациональных корпораций «Большой восьмёрки». Возможно, оно являлось самым дорогим предметом во всём его жилище. Несмотря на хрупкий внешний вид, оно даже не заскрипело под весом взрослого мужчины, в разительном контрасте со входной дверью. Он глубоко вздохнул и уставился в потолок пустыми, безэмоциональными глазами, потом перевёл взгляд на календарь. «Ах, ещё так долго!» «По-прежнему была середина недели». Его следующий выходной казался невыносимо далеким. А, а, а, а. Размышляя о количестве оставшихся дней, Сузуки Сатур издал несколько странно модулированных и совершенно невнятных звуков. После, словно игрушка, заряд батареи которой иссяк, он умолк. Потом на его лице расцвела улыбка. А, ладно, наплевать. Именно. Одной мысли о том, что вскоре произойдет, было достаточно, чтобы забыть даже болезненные мысли вроде этих. Сузуки Сатору взял ужин, который только что поставил на стол. Он ставил соломинку в пахнущую мясом жидкость и вобрал ее в себя. Это было чем-то вроде липкого желе со вкусом мяса. По правде говоря, такая еда была отвратительна, но он не видел смысла в стремлении питаться идеально. В конце концов, вся еда становится экскрементами, так что тратить на это деньги бессмысленно. Главное, что она наполняла желудок. А что до питательности, то для этого существовали таблетки». Сузуки Сатору проглотил несколько таблеток с мультивитаминами и питательными веществами, после чего запил это глотком оздоравливающего напитка. Таков был его ужин за 220 йен. Обедал он обычно снаружи, что было дороже тех дешевых блюд, что он обычно предпочитал, так что он экономил на завтраках и ужинах. Подкрепившись, Сузуки Сатору наконец начал действовать подобающий человеку. В отличие от неуклюжего мямли, которым он был, едва вернувшись домой, Сейчас его глаза сияли, и движения приобрели уверенность. Он поднял черный кабель, соединенный с розеткой в стене. Сузуки Сатору снял защитную пластиковую крышку на конце вилки примерно в 3 см диаметром. Серебристый блеск смешивался с водянистыми бликами защитной жидкости. Он взял кабель одной рукой, а другой убрал вверх волосы. Тускл блеснул рукотворный предмет, встроенный в тыльную сторону шеи. Легким, привычным движением он открыл 3-сантиметровую крышку на шее. Скользящее движение продемонстрировало спрятанный под ней разъём. Не колеблясь, он ставил вилку на место. Ох! Одновременно с этим лёгким вздохом он чувствовал, как по телу распространяется свет, словно его кровеносные сосуды вдруг засияли. Комната осталась той же, но то, что он видел, претерпело изменения. Перед его глазами возникло несколько окон, демонстрируя сведения о встроенном в мозг процессоре. Он принялся отдавать команды ЦПУ. Кто-нибудь из прошлой эпохи взглянул бы косо на странные жесты, которые он производил в воздухе, однако встроенный в череп ЦПУ считывал слабые электрические сигналы в его синапсах, другими словами читал его мысли и преобразовывал их в данные. Посредством кабеля его мысли достигли суперкомпьютера и телевизор пробудился, включилось питание и в черной рамке появился экран. Появившаяся на нем японка в деловом костюме читала новости. Начавшийся в прошлом году конфликт между второй и третьей европейскими аркологиями «Аркология. Гипотетическая концепция города будущего, как единой замкнутой самодостаточной структуры, минимизирующей воздействие человека на окружающую среду». Он отдал команду на невидимой консоли и переключил канал. В отношении трех мегакорпораций столицы Нью-Киото он снова переключил канал. Арестованный за продажу нелегальной кибернетики в Нью-Киото Хачиджо, на экране быстро сменились несколько каналов, но новостей, на которые он надеялся, не появилось. Сузуки Сатору повел рукой и выключил телевизор. Ну, начнем. Он взял шлем, закрывавший, согласно компьютерному законодательству, почти всю голову, подключил к своей шее другой кабель, подсоединил его к шлему, после чего надел его на голову. Хотя тот и закрывал все лицо, наружная камера передавала изображение снаружи прямо ему в мозг, так что он продолжал видеть окружающее. В шлеме была встроена система, автоматически записывающая все, что происходит в виртуальной реальности. Запись сохранялась в течение месяца, после чего автоматически удалялась. Многие предпочли бы обойтись без этого шлема. Естественное желание, учитывая, что это было сродни тому, чтобы выставить свою личную жизнь на всеобщее обозрение. И все же почти все использовали шлемы. Не только потому, что этого требовал закон, но потому, что шлемы защищали людей. Нейрональный наноинтерфейс, встроенный в человеческий мозг, позволял ему функционировать как суперкомпьютер, невероятно высокопроизводительный персональный компьютер. Он был необходим в повседневной жизни, но иногда становился объектом атаки преступников.